Глава 45. Погорельцы обычно обходили укрепленный терем Ингвара, потому вартовые сразу подняли тревогу, когда малая группа оборванцев свернула к их воротам. Ингвар едва успел пересечь двор, когда рядом с воротами распахнули дверцу. Первым показался дряхлый старец, его поддерживали под руки. За ним шли две молодые женщины, трое детей, затем один за другим пятеро мужчин, исхудавших в лохмотьях, двое с повязками, сквозь которые проступала кровь. Прошли три старухи. Последними были, к удивлению Ингвара, трое волхвов. Два простых, каких встречал у любого капища, а третий был в звериной маске, закрывавшей лицо. Ингвар с отвращением передернул плечами. Русы не любили волхвов из тайного братства, самого звериного культа полян, а сами поляне не любили и боялись. Впрочем, Такие же были, по слухам, и в других славянских племенах. — Что? — сказал он недобро. — От своих бежишь? — Ладно, ладно, проходи во двор. — Мизгерь, распорядись, чтобы их накормили и разместили. В западном крыле есть пара пустых челанов. волф глухо пробормотал слова благодарности. Согнулся, будто его ударили палкой, поспешил вслед за другими. Альха посмотрела вслед с жалостью и злостью. Неужели у полян все так рушится? Если даже этот прибежал искать крову у своих врагов, то где же гордость? Однажды уже к вечеру далеко в лесу звонок протрубил боевой рог. Дозорные насторожились, а Альха тут же поднялась на сторожевую вышку. Вскоре из леса выехали и повернули коней на дорогу к крепости два всадника. Оба выглядели как башни. Заходящее солнце светило им в спину, скрывая лица оба казались еще более огромными и зловещими. Кони под ними были как два холма, а когда пошли тяжелым галопом, то в крепости увидели, как за ними несется стая черных галок, то взлетая, то падая в оземь. — Богатыри, — сказал кто-то с благоговением, — так выбрасывать комьи из земли могут только копыта коней Олега Вещего и Асмонда Веселый Пир. Закатное солнце играло на доспехах, всадники казались одетыми в красную чешую. Один сидел на коне недвижимо, угрюмый и насупленный. Второй еще издали помахал рукой. Альха вскрикнула счастливо. "Рудой!" Пол затрясся мелкой дрожью. Ингвар взбирался по лесенке со скоростью курицы, что гонится за белкой. Рудой? Где Рудой? К воротам едет, а с ним Асмунд. Ингвар всмотрелся, тотчас же торопливо начал спускаться с криком Отворяй ворота! Отворяй! Заскрипела, Затрещало. Затем гулко застучали по деревянному настилу копыта двух боевых коней. Асмунд и Рудой въехали неспешно. Рудой вскинул руки и потряс над головой, сцепив ладони. Асмунд слез первым, позволил отрокам ухватить повод коня. Руда еще с седла крикнул предостерегающе. «Если сейчас скажет, что хочет есть, то это наглая брехня. Мы только что двух кабанчиков заполивали и съели». Асмунд остановился, как вкопанный, развернулся к Рудому, не замечая подбегающих Альху и ингора. «Что? Каких кабанчиков? Со вчерашнего утра во рту крошки не было!» Ингвар, смеясь, обнял его, а Альха торопливо успокоила. «Асмунд, будто мы не знаем Рудова. Как вы только доехали, и ты не убил его по дороге?» «Вот видишь», — сказал Асмунд, укоряющий Рудому, — «какая у тебя слава!» Рудой спрыгнул с коня, глаза были отчаянные. Вот так и говори правду. Зверята, улыбаясь, уже властными взмахами направляла челединцев то на поварню, то в подвал за припасами. Кто из воевод говорит правду, угадать нельзя. Асмонт всегда ест так, что душа радуется, глядя. Недожаренное или пережаренное тоже смолотит. Смотреть любо. И тарелки за ним мыть не надо. Каждый вечер Альха поднималась на дозорную башенку. Кремль и без того стоял на холме, а с башни все вовсе было как на ладони. И особенно заметны багровые огни, от которых начинало тревожно биться сердце, а мышцы напрягались, готовые уносить от беды. Горели в весе, горели поля, сараи, стога сена. Асмунд, несмотря на грузность, поднимался к Альхе, Стоял рядом, сопел жалостливо, ворчал, в досаде бил кулаком по высоким перилам. Рудой бывал наверху редко. Умному из печи все видно, а Ингвар словно страшился остаться с Ольхой наедине. «Да не заведу я разговор об отъезде», — говорила Ольха ему громко, отчетливо, но про себя. «Всяк видит, что по дорогам и тропкам одни разбойники до да тати шастают. Ехать мне нельзя, пока не утрясется». «Тоже всем очевидно. И никто не ждет, что она уедет. Правда, ей самой не хочется уезжать. Сейчас уезжать. Но это уже ее личное. Слух непроизносимое». Сегодня Альха долго стояла наверху с Асмундом, прежде чем услышала, как заскрипели ступеньки. Полы и дощатые стены начали подрагивать. Ингур обычно взбегал, прыгая через две ступеньки, а из него через край била ярая мужская мощь. Едва бритая голова выросла над краем, как Альха сразу поймала себя на том, что украдкой посматривает на его чуб. Все еще не может привыкнуть, что русы бреют голову, носят серьги, обязательно в левом ухе что у каждого на левой руке тяжелый браслет, а на пальцах кольца. Русы их называют перстнями, ибо носят на перстах. Но на пальце Ингвара есть и круглое золотое колечко, особое, обручальное. Она ощутила, как на щеках разгорается румянец. Частью темнеет, не увидит даже асмунд. Ингвар был в простой полотняной рубашке, без меча. Лишь на поясе висел короткий нож. На сапоги налипла глина, явно ездил в дальние веси своих земель. — Олег говаривал, — сказал Асмунд, никому к не обращаясь, — что эти люди, идущие от семени великого Славина, ни в горе, ни в радости не знают удержу. Теперь видим, до чего доводит радость. — Может, горе? — предположил Ингвар. Он покосился на Альху. Какое горе, когда помер кровопийца князь Олег? — Да уж, ни одной целой хаты не осталось, — согласился Ингвар. — Как любят жечь! — И рубить мебель, — добавил Асмунд оба посмотрели на Альху. не обиделась ли за свой народ альха пожала плечами и бить посуду в ночи пожары были особенно страшными дым сливался с черным небом разве что не затмевал звезды зато багровый огонь видели издали альха словно слышала отчаянные крики треск падающих крыш стен ржание обезумевших коней в запертых конюшнях это еще цветочки сообщила Осмут хмуро. альха подпрыгнула Что может быть хуже? Уход Олега застал Хазар, Савиров и Гиксов врасплох. Сейчас спешно собирают войска. Со дня на день надо ждать их отряды. Уже завтра нам бы послать людей. Пусть ждут и хватают лазутчиков. Ингвар усомнился. Со дня на день? У них сейчас заготовка кормов. Ни один Каган не соберет войска для набега. У нас еще есть недель пять, не меньше. Альха вспомнила. Я слышала, что князь самые сильные дружины поставил на границах с хазарами. Это верно? — Верно, — сказал Асман, оживляясь. — Вот что значит княгиня. Сразу в корень смотрит. Верно, Ингвар? — Ну, м -м -м, я про тот корень, что, мол, по-княжески зрит в главное. А если Олег предвидел, что стрясется, и заранее послал туда войска, чтобы не пустили хазар вглубь наших земель? Ингвар топтался на месте, не отрывал взор от багрового неба. Прорычал с неудовольствием. «Оставь свои шуточки насчет корня. Вижу, тебе опасно сидеть рядом с Рудым. Он не становится лучше, а с него на тебя всякая погонь переползает. Не думаю, что можно так далеко предвидеть, но осудить не берусь. Олег знал больше, чем мы, смертные. Однако его дружины, это верно, могут не только задержать Хазар, но и вовсе сбить рога напрочь». Он умолк, осматриваясь настороженно. В сумерках по пыльной дороге брели к Кремлю оборванные люди. У многих на голове и о руках белели тряпки, где темными пятнами выступала кровь. С ними было много детей. Самых малых несли на руках. «Опять погорельцы», — сказал Альхас с сердечной болью. «Пойду приму». Ингвар смотрел след с облегчением и надеждой. Он не видел хитрой усмешки Асмунда. Древлянка распоряжается в Кремле, как в своем искоростине. Ее слушаются не только челядь, но и дружинники, будь то славяне или русы. Правда, руководит только в делах хозяйствования, но недалек день Асмонт его видит, хотя и невещий, когда древлянка начнет по-своему расставлять стражу, охрану ворот, и сможет ли тогда что-то возразить Ингвар. В толпе оборванных погорельцев одна худенькая фигурка в лохмотьях показалась знакомой. Не веря глазам, альха подбежала, развернула к себе мальчонку. На нее взглянули заплаканные глаза Лютика. Лицо было закопчено в грязных потеках, худое. На скуле пламенела глубокая ссадина. Он зябко кутался в тряпке. Боги, выдохнула Альха. Что стряслось? Она слышала, как скрипели ступеньки. Следом за нею спустились Асмунд, Ингвар. Подошли еще дружинники. За ее спиной крякнул Асмунд. «Ясно же каждому!» — слышался его молчаливый упрек. «Даже тебе, древлянка!» «У вас, древлян, все так же, как у этих!» «То все на Олега ножи точили, а сейчас либо с дрягой тягаетесь, либо с шипинцами, либо еще кого нашли!» «Мамку убили!» — сказал Лютик слабым голоском. Дядьку и братьев старших тоже!» «Сестренок увели в лес, дом сожгли, скотину забрали!» Глаза его были сухими, а голос безжизненным. Перед ольхой стало расплываться, в глазах защипала. Она прижала к себе худенькое тельце. — А как же ты уцелел? — В лопухах схоронился. Мой братик прятался под корытом, но его нашли. Их старший схватил за ногу, а потом с размаха головой обугал. Его плечи зябко передернулись. Ольха прижала его крепче. — О, боги! — Хазары? — Нет. — Уличи? Нет, уличи потом пришли, когда уже грабить было нечего. Увели тех, кто уцелел, и сожгли дома, а раньше были свои, с нижнего конца деревни. Почувствовав чей-то взгляд, Ольха подняла голову. Со ступенек на нее смотрел Ингвар. Но в его глазах не было торжества, мол, я же говорил. Устало сошел во двор, погладил мальчишку по голове. Беги в харчевню, там накормят. Молодец, что уцелел. Теперь ты продолжатель рода жука. «И смотри, чтобы Жуковы снова населили деревню!» Альха со слезами смотрела вслед сгорбленные тощей фигурки. «Нам тяжко, а каково им?» Ингвар вздохнул. Ей показалось, что он хотел взять ее за руку, даже привлечь к себе, но Ингвар лишь переступил с ноги на ногу, развел руками. Пришла весть, что уличи напали на рашкинцев. Старых и немощных порубили, а девок, парней и ребятишек увели в полон». А там перепродали купцам, что ехали в восточные страны. От долгой спячки очнулись всегда мирные типичи. Под покровом ночи ворвались в весе теплян, вырезали всех до единого, даже в полон не брали, а земли объявили своими. Потому и в полон не брали, как поняли, в соседних племенах сразу, чтобы не осталось кому за них драться. Дрягва тоже вышла из болот. Успешно разорила пять крупных весей полян. Стариков побили на месте, молодежь увели в полон и сразу же утопили в болоте, чтобы боги были милостивы и раки на мертвечине плодились лучше. Меньше повезло рашкинцам. Они тоже разграбили и сожгли две веси полян со своей стороны, но на обратном пути их догнал конный отряд полян. Завязалась жестокая сеча. Поляне начали одолевать, и тогда, чтобы высвободить больше ратников, рашкинцы вынужденно порубили полон. Однако рассвирепевшие поляне, в виде как гибнут под мечами врага их родные, дрались с такой яростью, что опрокинули рашкинцев, смяли, втоптали в землю и зарубили последних так, что не отыскалось бы куска мяса крупнее уха. Правда, самих полян осталось не больше дюжины, да и те полегли, наткнувшись на обратном пути, на засаду паличей. Теперь каждый день в Кремль приходили вести одна страшнее другой. Племя шло на племя а потом уже в самих племенах род пошел народ, а в роду брат на брат, сын на отца. Вязали и продавали в полон для перепродажи в восточных странах даже родню, насиловали сестер, дочерей и матерей, убивали всех незнакомых, ибо незнакомый мог убить сам, потому его следовало убить раньше. В кровавых распрях кончилось лето. Дни стали короче, а ночи длиннее. По утрам воздух был свежий, морозный. В лесу кусты ломились от ягод, но лишь дикие звери лакомились в волю. Ингвар выпускал за крепостную стену на сбор ягод или живицы с великой неохотой. Выставлял дозорных, зверсту, а бабам и ребятишкам не позволял отлучаться далеко. Тревожить их перестали вовсе. Наспех собранное войско полян давно распалось. На разбойничающие отряды, враждующие друг с другом и со всем миром. Объединиться уже не могли, а поодиночке были не страшны. Более того, по слезной просьбе жителей ближайших весей, Ингвар взял их под защиту. Когда появлялись разбойники за добычей, их встречали хорошо вооруженные дружинники Ингвара. И таких весей полян с каждым днем становилось все больше. Прибыли гонцы из дальних концов бывшего княжества, теперь земель местных племен. Ингвар воспрянул духом. Оказывается, там было так же, а то и лучше. Все войско русов было сохранено – Все большие отряды находились в Кремлях на кордонах Новой Руси. Там было заготовлено много зерна, в Кремлях были родники, можно выдержать долгую осаду, но местным племенам не до них, режут глотки друг другу. Сунулись хазары, надеялись на легкую добычу, но русы дали отпор. После этого, говорят, даже местные племена их признали, предложили своих молодых парней под их начало. Кто-то отказался, а кое-кто из воевод русов берет, обучает. Рудой сам часто уезжал далеко в леса. В последнее время возвращался нахмуренный, сумрачный, однажды захватил с собой Асмунда. Вдвоем отсутствовали три дня. Когда вернулись, Асмунд зашел к Ингвару. Ты не зря так готовишься. Что-то случилось? встревожился Ингвар. Еще нет, но Рудой прав. Что-то замышляется именно против нас. Что обнаружили? Во всех землях идет резня, разбой, рознь, что для славянских племен обычное дело. Но чья-то рука направляет боеспособные отряды именно в эту сторону. Рудой обнаружил три дружины по две сотни в каждой, что не занимаются грабежами, а сидят в двух верстах и ждут. К ним подходят еще люди. И еще. Кто-то им хорошо платит, потому что ничем кроме пьянства не занимаются. Одеты и вооружены неплохо. Почему уверен, что готовится к осаде нашего Кремля? «Языки?» Асмун сокрушенно почесал затылок. Языки молчат. Руда имел ни одного, когда те отходили по нужде. Однажды прямо из середки стана выволок одного подвойского. Но сказать ничего не могут, сами не знают. Им велено собраться и ждать. Половину плата получили вперед. Добрую плату, если слетелось как воронья напавшего коня. «Ты все же уверен?» Спросил Ингвар настойчиво, что нацелены именно на нас. Асмунд развел руками. «На сотне верст нет ни одной такой крепости. Остальные на окраинах наших пределов. Да и вообще...» Голос его был странным, непривычным для Асмунда. Ингвар насторожился. «Что еще?» «Такое чувство. «Спроси Рудова. Он тоже чует. Что им...» «Кому?» — прервал Ингвар. «Откуда я знаю?» — огрызнулся Асмунд. «Им, кому-то. Кому-то очень важно, чтобы именно мы пали. Если здесь нет какой-то тайны, то я бы сказал, что в тебе начинают видеть опасную силу. Он похлопал по плечу Ингвара. Ушел отсыпаться. Повеселел, стряхнув ношу теперь на его плечи. Ингвар остался в растерянности. Если кто-то и видит в нем силу, то этот человек туп, глуп и слеп. А попросту дурак, на котором пробу ставить некуда. Никогда в жизни не чувствовал себя таким растерянным и беспомощным. Да не в страшном развале Новой Руси дело, и не в обороне крепости. Когда все мысли об этой древлянке, когда он натыкается на стены, постоянно разговаривает с ней, убеждает, правда, во сне и утренних грезах, то каков из него воитель, и как можно видеть в нем опасного для кого-то человека? Ночью незаметно окитать появился студенец. Одним ударом изничтожил злющих комаров, присыпав их инием, Зеленый мох почернел, рассыпался трухой, зато привольно распростали колючки и злые травы, выстреливали, как лучники, крохотными стрелами семян. Кусты к утру расцвели оранжевым, красным, багрянцевым, а голубика, черника и прочие поздние ягоды сами просились в руки, сразу став заметными в изменившемся лесу. Они просились в руки и в желудки, чтобы человек, он же и зверь лесной, Съел ненужную сладость, а зернышки в каменной кожуре отнес как можно дальше. Посеял в уютном месте, снабдил нужным запасом. Над головой кричали утки, поспешно собирались на лесных озерах. Суетились, как всегда запаздывали, торопили отстающих. Наконец, вожаки уводили стаи, ибо скоро на озерах появится лед. Сперва только у берегов, а потом пойдет их сгонять на середку, а то и вовсе вытеснит в реку, где вода замерзает позже. Рашкинцы внезапно напали на тишковцев. Сожгли дома и сараи, перебили старых и малых, увели скот, забили всю птицу, вывезли на десятках подвод. Но на обратном пути подоспели тишковцы из двух соседних весей, напали на обоз. Была сеча, в которой рашкинцы полегли все. Им просто не дали уйти. А тишковцев осталось столько, что едва хватило повернуть подводы обратно. Разжревшие вороны ходили в перевалку. Хранились в кустах, не в силах взлететь на деревья. Лесные звери настолько привыкли растаскивать человечьи кости, что уже и не смотрели друг на друга. «Олег обручил их», — раздумывала Альхана напряженно. «То есть сделал женихом и невестой. Они не могли ослушаться воли великого князя, как не может ослушаться Ингвары сейчас. Сейчас тем более, ибо Олег мертв, а воля мертвого — закон». Но Олег не назначил денег свадьбы, И они так и зависли в странных отношениях вечно уже жениха и невесты. «Что я здесь делаю?» — спросила она себя. «Что делаю на самом деле?» Если боится даже себе признаться, из-за чего оттягивает отъезд, то это могут понять другие. Рудой, похоже, уже понял, только помалкивает, что на него не похоже. Асмунд скоро поймет, но молчать по своей простоте не сможет. Вечером, спускаясь со сторожевой башенки, она встретила Ингвара. Тот шарахнулся, пытаясь ее избежать. Но Альха сказала ровным голосом. «Воевода?» «Да», — ответил он, и она увидела, как дрогнуло его обычно суровое лицо. Похоже, не только собаки, но и мужчины могут чувствовать, когда им скажут что-то неприятное. «Говори, княгиня». Она отвела взор. Впервые он назвал ее княгиней. Но этим все равно не собьет с той узкой тропки, которую избрала. Дороги стали почти безопасны сказала она. Ингвар попытался что-то возразить, но она повысила голос. «Я сказала, почти. Конечно, разбойников стало еще больше, но теперь это не большие отряды, а мелкие группки по два-три человека. Если у меня будет быстрый конь, я легко уйду от погони, а до моего племени рукой подать. Всего три дня пути». Он то смотрел ей в лицо, то отводил взор, когда встречался с ее глазами. Его лицо становилось то красным, то бледным. Наконец приняла цвет старого воска. «Княгиня», — сказал он, и она с неудовольствием подумала, что ей нравится больше, когда зовет ее по имени. Ингвар словно прочел ее мысли, повторил. "Альха, ты будешь ехать с дарами, богатыми. Это чересчур небезопасно». «Рискну. Уже все в Кремле знают, что я собрал для тебя дары со всех своих земель, опустошил сокровищницу». «Я этого не просила», — сказала она резко. Он протестующе выставил обе ладони. «Я не о том. Они знают, и многие захотят поживиться. Даже если я выпущу из ворот только тебя и тут же закрою ворота, то кто-то перелезет в стену и пустится в догонку. Если у меня будет быстрый конь, да-да, уйдешь от погони. Но если разбойники это учли, и сейчас за воротами наблюдают из леса, как только выйдешь, тебе дадут въехать в чащу, а там даже крылатый конь не поможет. Засада есть засада». К тому же тебя могут сбить с седла стрелами. Им важно захватить сокровища. Они же уверены, что за такие богатства могут купить тысячи женщин, как ты». В его голосе прозвучало презрение к тем, кто так может подумать, и она едва не спросила, не думает ли так и сам, но удержалась. «Потому что если возразит, опровергнет, то что останется делать ей, если не бросится ему на шею?» «Увы, она здесь пленница». «Если же пленница бросится на шею, то это могут понять совсем по-другому, чем если бы на шею бросилась свободная женщина. И пусть она чаще всего не помнит, что она пленница, но это все же всплывает в самые больные моменты». «Такова была воля великого князя», — сказала она очень твердо. «Если завтра не дашь коня, я уйду пешей». «Но...» — я сказала, — бросила она коротко. «Повернулась и ушла».